Глава 28. А мог бы и ёжиком. У Очке было тихо и как-то неловко. Мы сидели с Гаюсом разные стороны от удобной тахты, смотрели на огонь, и потихоньку пили сладкое вино со специями. Я, кстати, научила варить. Я любила это место не сегодня. И холмы, и дом Медведя, одновременно объёмный и очень уютный, потому что наполнен самодельными деталями. Мишки были хозяйственными, и руки росли откуда надо. Неудивительно, для всяких опытов и экспериментов не только голова нужна была. И гостиную эту любила. В ней все было так, как мне представлялось должно быть в загородном доме для большой семьи. Очаг посередине, правда, больше похожий на костер за оградкой, чем камин, но с грязью и летящими искрами вполне справлялась бытовая магия. Огромные окна с деревянными толстыми рамами, мягкая уютная мебель, деревянные шкафы с самодельной резьбой, в которых стояли поделки и книги, а также вперемешку игрушки и научные труды, оборотни сами по себе и эти в частности были очень гостеприимны. Если речь шла о тех, кого они принимали в условную стаю, и именно в этой гостиной по вечерам мы спорили, смеялись, разговаривали, делились с наболевшим. Но сегодня было тихо. Только в голове шел неслышный разговор, и у меня было ощущение, что думали мы с Гайусом об одном и том же, только разное думали. Джорджо, пристыженный и напуганный возможными последствиями моей потери, давно уже поел и убежал к себе наверх, на мансарду, где ему сделали что-то среднее между берлогой и домиком на дереве. Каэль так и вовсе не приходил сегодня. Может, он бы разрядил атмосферу. Хотя сомневаюсь, что мое настроение можно было исправить. Мне сделалось страшно за мою новую реальность. Ведь оборотни, они добродушные, и пусть их мишки диковаты и очень близки природе, но в человеческом обличии от природы они брали лучше. Оберегали и бились за своих близких, не убивали просто так, уважали только настоящую, а не надуманную силу, говорили и действовали исходя из чувств, а не ради выгоды. Я их не ставила на пьедестал. Нет, но из всей магической природы этого мира именно оборотни были мне наиболее приятны в целом. Неужели придется разочароваться в этом? В силу определенных причин я вынуждена буду сообщить Сеору о големе. Завтра я расскажу главе об этом големе. Вырвалось у нас одновременно, и с такой же синхронностью мы уставились друг на друга. И я почувствовала, как ледяная корочка, которая будто покрылась мое тело с треском откалывается и оседает на пол. Одним движением переместилась к Гаюсу и уткнулась ему в плечо, прижатая тяжелой рукой, позволяя себе столь редкую возможность побыть девочкой-девочкой и даже пустить слезу, осознавая, что люди звери, которым ты доверился, и правда большая ценность. Теперь я на сто процентов была уверена, что Гайус не имеет отношения к преступлениям. Ну а если к ним имеет отношение кто-то из его друзей ученых что ж, Сеор разберется. Даже жалеть тех не буду. Я тоже только за свою стаю готова рвать глотки, но не собираюсь переживать за совершенные посторонними людьми глупости, особенно если они имели такие жуткие последствия. Так что мы теперь сидели как надо, может чуть ближе, чем надо, но я чётко понимала. Будущая многолетняя дружба для нас значит больше, чем возможная кратковременная интрижка, и никто не станет переступать границы. Вот женишься, и мы так не посидим, хмыкнула, отстраняясь. Когда это ещё будет? махнул он рукой, поддерживая лёгкий тон. Хотя я был уверен, что первым встречу пару, но Кайля опередил». «Серьезно? Я думала, он женат на своей работе. Удивилась. И сегодня не пришел из-за эксперимента очередного. Угу, по имени Тамин. Ух ты ж. И как это было? Они встретились случайно где-то посреди прекрасного леса или на приеме. Их потянуло друг к другу с невероятной силой, которой они не смогли сопротивляться. Мечтательно прикрыла глаза, вспоминая книжки, которые читала про оборотней. Ты такая Романтичная. Кажется, Гаюс хотел сказать что-то другое. Нет, работали вместе несколько лет. Цапались постоянно, как лиса с медведем. То гранты делили, то научные результаты, вот и доделили. Он почти всё время у неё ночует. Ого, только и смогла произнести. И она лиса? Да. Тут я задумалась. Как-то не изучала эту сторону вопроса, а интересно стала жуть. Слушай, а взаимодействие между оборотнями, физическое в смысле, оно же в человеческом теле происходит, между разными видами, да? И кто же тогда рождается от такого взаимодействия? Ты осторожничаешь, будто пытаешься выяснить, не рождаются ли неведомые зверушки. Ракочещий рассмеялся, гаясь. Рождается либо один вид, либо другой. Как, например, в паре ведьма и целитель. Дети будут обладать или одной магией, или другой. А в паре с обычным человеком кто-то окажется вовсе без магии, и слава бездне. Представь, на что я был бы похож, если бы в нас и правда смешивалась звериная составляющая. Мои предки были в основном медведями, но разное случалось. Голова волка, клюв птицы, хвост ящера, говорят, и этот затесался среди моих предков, ну и лапы ежика, например. Я поперхнулась остывшим глинтвейном и закашлялась так, что нахмурившемуся Гаюсу пришлось по-добренькому стукнуть мне между лопаток. «Ежика?» — переспросила. Ну, насупился еще больше. Такие маленькие крохотные лапки с крохотными коготочками. Мысленно примерила подобное чудо на его мощном теле и даже прихрюкивать начала, пытаясь смех сдержать. Между прочим, очень редкий оборотень. Возмутился огромный медведище. Мы уставились друг на друга и заржали, окончательно отпуская всякое напряжение. Громко заржали, настолько, что разбудили Джорджо, -Джо, а может, он и не спал. Слетел к нам лохматый и довольно уселся на кушетку. А я его и крепко обняла. Хорошо то как. И на следующее утро все казалось замечательным. Я сразу отправила письмо Сеору с кратким изложением произошедшего, а потом пошла к Гаюсу в академию. Тот должен был закончить лекцию и напроситься на свидание с главой. Как понимаете, этого не произошло. Потому что в конце лекции, на которой я тоже с удовольствием присутствовала, в комнату забежал незнакомый мне парень и кинулся к Гаюсу, что-то ему рыча и размахивая руками. Я увидела, как побледнел медведь. Он сделал знак следовать за ним и пошел к выходу. Что случилось? Пристроилась рядом с другом и этим парнем. Только что в холмах нашли одного оборотня в тяжелом состоянии и без сознания. Одного из тех ученых». Он не договорил, только я и сама поняла, что речь шла об одном из создателей голема. Неужели мы настолько опоздали?